Глава 63 «Попробуешь убежать? Сломаю руку», — говорю я, Арчи, прежде чем отпустить его. В дверях бара он оборачивается и смотрит на меня. Лицо у него грязное, волосы растрёпаны. Пахнет от него так, как и должно пахнуть от подростка, три дня не принимавшего душ. Он отказался от борьбы, знает, что деваться ему некуда. Теперь я вижу в его глазах только страх. «Я хочу помочь тебе, если ещё не поздно», — говорю я. Он молчит и тяжело дышит. Мы оба слышим, как Фриман отвечает на вопросы журналистов. Она говорит, что преступник, в тот вечер убежавший из супермаркета, был весь в крови. Кто-то видел его, кто-то ему помог. Кто-то ему помог, повторяю я. Арчи начинает задыхаться. Кажется, он сейчас заплачет. «Надень капюшон», — говорю я, — «и не подымай голову. Иди рядом со мной. Вздумаешь бежать, окажешься за решеткой». Он кивает. «Давай», — говорю я. Пошли. Мы минуем террасу Бара, шагаем вдоль реки и сворачиваем на тропинку, уводящую нас подальше от Хадли. По мере приближения к заброшенным железнодорожным мастерским мощёная дорожка постепенно сменяется гравийной. Я пинком открываю дверь бывшей мастерской по ремонту лондонских такси, и оттуда разлетаются голуби. Пол покрыт масляными пятнами. На верстаке валяются ржавые металлические инструменты. Вдоль стены громоздятся прогнившие покрышки. Я закрываю за нами дверь и только тогда включаю телефон. В дальнем углу мастерской расположен кабинет. От него почти ничего не осталось, если не считать двух деревянных столов посередине комнаты. На одном всё ещё стоят пластиковые лотки для бумаг и древняя визитница с выцветшими визитками. Я сдвигаю всё это в сторону. «Садись», — говорю я. В комнате полумрак. Единственное окно — узкая щель на уровне головы, затянута толстым слоем паутины. Расскажи мне всё. Арчи садится на стол. Из-под лохматой шевелюры на меня смотрят тёмные глаза. Худые щёки у него обвисли, прибавляя ему десятка-три лет. Он смотрит в пол. Я опираюсь на стол напротив и жду. «Меня там не было», — наконец говорит он. «Я ни при чем. Я даже не знал, что это они. Я бы никогда не связался с ними, если бы...» Он умолкает. «Так, вдохни, потом выдохни, — говорю я, — и спокойно начни с самого начала». Арчи шумно выпускает из груди воздух. «Они сами пришли ко мне», — объясняет он, глядя из-под лобья. «Ну, в общем, долго меня уговаривать не пришлось. Мне нужны были деньги, чтобы помочь маме с папой». Он смеётся. «Я не сопливый дурак. Того, что я мог заработать, было слишком мало, чтобы им помочь. Зато мне хватило». «Мне хотелось всякого. Я не хотел казаться в школе бедняком и не хотел такого Теду. Я думаю о его кроссовках Nike, одежде от Мэверик, о последних моделях iPhone для него и Теда. Я получал достаточно на всякие штуки. Не дешёвые штуки». Он смотрит на меня. «Я сглупил, но мне просто хотелось денег». «Как это всё началось?» Арчи откидывает с лица волосы, подтягивает на стол ноги и обхватывает руками колени. Они искали кого-то, кто мог бы толкать в школе. «Наркотики?» — он кивает. «Я никогда не интересовался ни таблетками, ни даже травкой. Ни разу не пробовал и не хотел. Наверное, поэтому они обратили на меня внимание, не боялись, что я буду красть товар». Он отстранённо улыбается. «Сначала я его просто доставлял». «Сколько тебе было лет?» «Четырнадцать». Потом пару ребят, которые барыжили в школе, поймали на том, что они и пробовали товар. Они вылетели, а я оказался на их месте. И со временем от тебя стали требовать всё больше и больше. Я быстро нашёл ещё пару ребят, которые работали на меня в школе. Сам встречался с клиентами только в лодочном сарае. Мне дали список постоянных, они всегда обращались ко мне. За самые дорогие сделки я получал чуть больше комиссионных. «А твои родители?» «Никогда не интересовались, откуда у тебя вся эта одежда и телефоны?» «Я говорил им, что это всё поддержанное. Они думают, что я подрабатываю уборщиком в лодочном сарае. В каком-то смысле так и есть». Лицо Арчик ревит, нервная улыбка. Папа всегда работал, а мама убедила себя, что помогает ему молитвами. Если бы она знала правду о преподобном вызорсе, это он навёл на меня дилеров. Я поднимаю брови. Он же, кстати, мой самый крупный покупатель. «Расскажи, что случилось в ночь пожара?» Арчи потирает лицо. «Вы спасли мне жизнь», — говорит он тихо. «Что ты там делал? Они заплатили мне 200 фунтов, чтобы я избавился от ножа. И ты решил спрятать его в клубе?» «Нет», — отвечает Арчи. «Он лежал там уже год под старым тренажёром. Теперь я понимаю, почему Арчи с такой неохотой покидал горящее здание». Я должен был взять нож и избавиться от него, но тренажёр был прикручен к полу. Я старался его достать, но не мог дотянуться. Потом выкрикнули, чтобы я убегал, и мне пришлось его бросить. «У кого нож сейчас?» «Не знаю. Я был рад, что выбрался живым. Они могли меня убить». «Ты думаешь, это они подожгли клуб? А кто же ещё?» Я молчу. Странно. Зачем кому-то убивать Арчи после того, как ему заплатили за избавление от ножа? Почему ты всё ещё работаешь на них? Из этого бизнеса не так просто выйти. Попробуй я сорваться, всё станет только хуже». «Они очень хотят заполучить нож», — говорю я, «потому что этим самым ножом пырнули Мэта Мура, да?» Арчи кивает. В полумраке я смотрю ему в глаза. «Прошу, скажи мне, что хоть к этому ты не имеешь никакого отношения». «Никакого», — с отчаянием в голосе отвечает он. Я думаю о том, как Тед восхищается своим старшим братом. Мне хочется верить, что Арчи — хороший парень, который совершил пару глупых поступков. Если хочешь, чтобы я тебе помог, тебе придётся сказать мне, кто эти люди». Арчи опускает голову и закрывает уши руками, затем поднимает на меня глаза. «Ты работаешь на Берти Бакстера, верно?» — говорю я.